В то же мгновение Герольд воскликнул. «Александр Эдуард Генрик Французский! Герцог Алнжуйский! Коронован королем польским! Да здравствует король польский!» Все собравшиеся повторили в один голос. «Да здравствует король польский!»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 Они сияли всё ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где наконец спасы увидели, что эти две звезды были не звёзды, а чудесные глаза наварской королевы.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 Мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз Екатерины, всё время следя за выражением её лица. Увидев, с какой жадностью Екатерина вглядывалась в Дми, он забеспокоился. Когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, всё стало ему понятно.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 Неужели вы так скоро забыли предсказание Рне? сказала ему Екатерина: "Успокойтесь, вы там пробудете недолго". «Матушка, заклинаю вас!» — взмолился герцог Анжуйский при первом же намеке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться. «Предупредите меня, не тревожьтесь, сын мой!» — ответила Екатерина. «Отныне и до того дня, которого мы оба ждем. В моей конюшне будет стоять и днем, и ночью оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер». готовый скакать в Польшу